Парировав третий удар мачете, Ди вновь взлетел в воздух. Стороннему наблюдателю этот прыжок мог бы показаться бегством. Каждый раз, когда Ди переходил в атаку, бронзовый гигант заслонял глаза. Очевидно, единственное его слабое место массивной дубиной или рукой. Задаем, Ди! На возбужденный голосок Дэна голем ответил хохотом: Глянь, как вопиту за тебя кроха! Фраза оборвалась на полусловие. Четыре пары глаз, следивших за дерущимися, чуть не выкатились из глазниц. Никто из зрителей так и не понял, что произошло. Правая нога Ди была отставлена назад для равновесия, а остриё занесенного меча смотрело в землю. Движение клинка никто не заметил, словно часть фильма вырезали при монтаже, но лезвие нырнуло прямо в разинутый смеющийся рот голема. Мутант, каприз природы, этот великан умело контролировал твердость поверхностной мускулатуры, но под ней его тело оставалось таким же мягким, как и у любого другого живого существа. Меч Ди проник в единственную, кроме глаз, брешь в защите противника и пошел вперед, растекая все на своем пути. Ди, должно быть, наметил точку удара, когда обнаружил, что кожа гиганта непроницаема, но то, как он сделал выпад, молниеносно, буквально в мгновение ока, со скоростью недоступной глазу, любой назвал бы не иначе, как чудом. Воистину забавно. Крик сорвался с губ сраженного великана лишь несколько секунд спустя. Массивное туловище рухнуло назад, быстро обмякнув, Ади шагнул ближе и одним бесстрастным ударом расколол череп противника. На этот раз гигант не сдал ни звука. Вид павшего товарища, окутанного облаком кровавого тумана, более алого, чем даже заходящее солнце, привел его ошеломленных, завороженных спутников чувства. «Похоже, ты сделал это, сопляк! Моя очередь!» Прохрипел Хала, но не успел бандит и ступить, как его опередил Человека-шила Бурав. «Какая скорость!» «Парень, я готов бросить на кон жизнь, чтобы проверить, что быстрее. Мои ноги или твой чертов меч?» Бурав перелетел с одного места на другое так стремительно, точно оседлав ветер, и теперь стоял впереди, Ди, широко и радостно улыбаясь. Была ли то самоуверенность, или в разбойнике, встретившем сильнейшего противника в своей жизни, заиграла лихая кровь? Ди поднял меч на уровень груди, направив остриё прямо в сердце Бурава. И в тот же миг его противник исчез. Дан охнул... В кустах слева Адди, у подножия статуи справа, прямо за спиной, охотник окружил целый хоровод бесчисленных буравов. Бурав – человек с обтекаемым телом, похожий на инструмент, подаривший ему кличку. В результате мутации он получил возможность развивать сверхчеловеческую скорость около 300 миль в час. Ни один волос на его теле не подвергся изменению, да и лицо не отличалось ничем особенным. Он естественным для себя образом снижал во время своих головокружительных бросков сопротивление ветра. Помимо сверхскоростного движения были у него и другие таланты. Боров бежал, замирал на миг, бросался вперед и опять застывал, и так снова и снова, и в воздухе за ним повисали остаточные изображения. Когда враг перед тобой двоится, троится, множится и перемещается в мгновение ока, какого бойца это не собьёт с толку? Откройся хоть на секунду, и все буравы спереди и сзади, слева и справа, взмахнув тонкими ножами-финками, ринутся на тебя. Драться с одним буравом было все равно, что встретиться с дюжиной противников. Неудивительно, что ловкий стрелок Араэли не успел еще выхватить из кобуры пистолет, как уже свалился туда удара в затылок. «Сейчас где убьёт?» В глазах Дэна блеснули слезы, Не страха, но прощания. Между тем, самым напуганным был никто иной, как носящийся кругами бурав. «Дело не в том, что ублюдок не может пошевелиться. Он словно не позволяет себе сдвинуться с места!» «Неверно...» Полуприкрыв глаза, Ди стоял точно окаменев. Бурав лучше кого бы то ни было знал, что такая тактика – лучший способ нейтрализовать его дезориентирующее верчение. Злодей мог воспользоваться своей силой лишь тогда, когда его бесчисленные сущности заставляли нервничающего врага кидаться из стороны в сторону, подставляясь под удар. А этот величественный юноша не обращает на противника никакого внимания и стоит не меняя позы. Бурав чувствовал себя клоуном, посмешищем, шутом, выделывающим кренделя. Но что ж ты не идёшь по мою душу? Осталось всего 3 секунды!» Ледяной ли голос, отчаяния или же нетерпение подтолкнули Бурава, заставив броситься на надю сзади. Убийственный прыжок, 300 миль в час, был встречен клинком охотника на вампиров. Меч где останавливал Беквер Вольфа, способного разогнаться до половины скорости звука, сверкнула сталь, рассекая Бурава от левой ключицы до правого нижнего ребра. Расцветив воздух кровавыми кляксами, тело бегуна на полном ходу врезалось в землю. Следующий бой завершился действительно в один миг. «Оглянись!» Ди обернулся раньше, чем оборвался крик Дэна, и взор его затмило черное облако. Рой крошечных ядовитых паучков вылетел из горба халы и атаковал противника. Ди ловок, ди сноровест, ди воин. Но как справиться с целой тучей врагов? Однако Дэн увидел еще кое-что. И левая рука Ди поднялась высоко над головой, и черная взвесь, затянувшая уже половину низины, превратилась в тонкую полоску, всасываемую во вскинутую вверх ладонь охотника. То не ветер ревел в развалинах, то останал втягиваемый рукой воздух. Облако исчезло, словно его и не было вовсе. Ди взвился как вихрь, хала рухнул с размажённой сверкающим лезвием головой. Впрочем, утратив своих возлюбленных пауков, он стал всего лишь пустой скорлупкой человека. «В общей сложности 43 секунды. Отличная работа!» Подвёл итог Рейген восхищенно глядя на идущего к нему охотника с окровавленным мечом в руке. Ди даже не запыхался. Вытащив из-за пояса один из сорокопутов, путов, Сэй зачем-то перерезал на доноремни. «Ди!» Мальчик бросился к другу, не удосужившись даже потерять затекшие руки и ноги, и охотник, бережно подхватив паренька, спрятал его для безопасности за ближайшую статую, готовясь к битве с последним неприятелем. «Я спешу. Приступим!» Летя быстрее слов, меч Ди полоснул горизонтально, отразив багрянец заката. Едва успев отскочить, Рейгенс оказался в самом центре впадины, служившей до сего момента арены боя. «Пожалуйста, подожди!» – попросил он с дрожью в голосе. Рубаха его оказалась разрезана на груди, результат вы Ди. Охотник уже готовился к новой атаке. «Подожди! Жизнь мисс Лэнг висит на волоске!» Услышав это, Дэн стал бледнее Ди. Отметив не без удовольствия тень беспокойства, мелькнувшей в глазах дампира, Регенс Сей почувствовал, как уголки его губ приподнимаются в фирменной ангельской улыбке. «О чем это ты?» Голос дико как ни странно был совершенно спокоен. «Мисс Лэнг с доктором фиринга верно?» «Если так, то что?» «Как раз сейчас девушку везут к графу. Бедняжка ведь не подозревала, что добрый доктор, которому она доверяла как никому другому, вчера ночью стал слугой аристократа». «Что?» Удивление и раскаяние... Вот что пораженный Рэй увидел на лице Ди. Бандит не знал, что Ди лично проводил Дорез до дома доктора. «Ну же, расслабься, расслабься. Я скажу тебе, где они должны встретиться с графом. Если, конечно, ты согласишься с тем, что я предложу». «И что же ты предложишь?» «Мы с тобой покончим с вампирами!» Тихо, доверительно зашептал Рэй Сей. «У меня с графом Ли соглашение». «Если навладеть девушкой после того, как я убью тебя, меня сделают одним из знати. Честно скажу, если бы решил расправиться с тобой, вероятность успеха была бы весьма велика. Однако, увидев тебя в действии, я передумал. Даже если меня и сделают аристократом, подобно доброму доктору, уверен, со мной, бывшим человеком, все равно будут обращаться как со слугой. А я предпочитаю сам стать графом». Выложив все на одном дыхании, Рейгенс и ненадолго умолк. Закатное зарево подёрнулось голубоватой дымкой, и наточенный профиль разбойника легли прозрачные тени, придав ему такую неописуемую неземную и жуткую красоту, что укрывшегося за статуи Дэна пробрала дрожь. В нашем сегодняшнем мире благодаря чему кроме бессмертия граф держится на своем месте. У него есть замок, и еще страх с незапамятных времен, гноящийся в сердцах и умах людей. Вот и всё. Время власти вампиров ушло, их рот едва тлеет, вот-вот и они канут в легенду, если мы с тобой обеднем силы будем способны на многое. Объем графа и его приспешников, захватим их богатство и власть, станем новыми аристократами. Мы даже сможем вернуть миру величие истинной знатия». Ди смотрел на лицо Рейгенсея. Рейгенцея не отрывал глаз от Ди. «Ты и так, дампир, наполовину аристократ. Давай разыграем спектакль. Я скажу, что убил тебя, и граф в моей крови. Затем…» Рейгенцея рассмеялся. За всю историю аристократии наверняка не возникала столь совершенной пары. Слова Ди резко оборвали смех бандита: Тебе нравится убивать, да? А? Склонность к убийству хорошо только при уничтожении аристократов. Рейгенсе мгновенно отскочил, прокричав в полете: Дурак! Дочь графа Оле однажды называла Ди точно так же: Три черные молнии сорвались с правого бедра разбойника, одна, пролетев по дуге над головой Ди, устремилась к нему с тыла. Другая зигзагом ушла вправо, стелись над самой землёй, скашивая каждый, попадающийся на пути травинку, а затем резко развернулась у ноги охотника и рванулась к его подмышке. Третья же метнулась прямо на домпира, отвлекая его внимание на себя. Каждый клинок сорокапут избрал свой курс, и летели они так быстро, что дух захватывало. Однако, все оружие Рейген было сбито в воздухе, весело лязгнув о лезвие упали на землю, в кустах болезненно ахнули, Левая рука Регенсе оказалась обрублена по самой локоть. Все еще крепко сжимавшая в кулаке благовонную свечу, конечность кувыркнулась траву. Это одинувшееся туда, куда приземлился Регенсе едва только отразил атаки молнии сорокопутов, путов отсек противнику руку. Из раны хлынула кровь, фонтаном, как и у троих упокоенных навек головорезов. Однако лицо Регенсе исказило не страдание, но непонимание. Швырнув клинки, он тут же встряхнул благовонную временную ловушку. Ну и где же ее обещанный обманный запах? Свеча даже не зажглась. Фальшивка! Когда ее подменили, и кто мог это сделать? более подозрения дерзали красавца-злодея, а в лицо ему уже уперся обнаженный меч. «Где мисс Лэнг?» «Как глупо!» – простонал Рейгенсей, зажимая страшную рану. «Ты беспокоишься о какой-то там девчонке и собираешься прикончить меня? Меня?» Человека, поведавшего тебе о своем презрении к аристократам, о намерении убить графа. Будь ты проклят, дампир! Ты делишь сознать ее ночь, а со смертными день, но не принят ни в одном из этих миров. Всю твою жизнь на тебя будут смотреть, как на шпиона сумерек. Я охотник на вампиров, тихо ответил Ди. Где мисс Лэнг? Еще миг, и я порежу лицо, которым ты так гордишься. Это не было пустой угрозой. Призрачная аура, некогда остановившая рейгенсы в тумане, сейчас надавила на него на порядок сильнее и бандит услышал как из его рта сами собой вылетают слова, рожденные нечеловеческим ужасом в лесо Иди прямо ко входу в северный лес отлично Невидимая, кого тотчас же спали тело рейгенса стрелой взмыло в воздух и его тело тут же пронзил серебряный луч меча бастарда. однако никто иной как с глухим стоном пал на колено. Что? «Это же невозможно!» – воскликнул выглянувший из-за каменного монолита Дэн. Когда Рейген Сэй прыгнул, клинок где в мгновение око скользнул в брюхо врага, а лезвие наполовину вошло в тело противника, и все же остриё его торчало из живота охотника. «Проклятье!» – выплюнул Рейген Сэй, отскакивая. В этот миг произошло нечто еще более странное. Меч, что держала рука Ди, вышел из плоти Рейген Сэя, а лезвие, засевшее в теле Ди, синхронно покинуло тело Дампира. Ошеломленный мальчик не мог оторвать глаза от жуткой сцены. «Теперь понятно. Я слышал о так вроде тебя». Пробормотал Ди. Он так и стоял, опираясь на колено и слегка морщась от боли, темно-красное пятно расплывалось по подолу его рубахи. «Ты искривляешь пространство, не так ли, сукин сын? Ты был близок». Рейгенсы отпрыгнул футов на 10, глаза его сверкали, и с горла рвалось омерзительное рычание. «Поверить не могу!» «Ты в последний момент изменил цель!» А вот, собственно, что они имели в виду под «близок» и «изменил цель». Рейген С не сломал оболит потери руки, он прыгнул, чтобы провести собственный маневр. Бандит ожидал, что меч Ди проткнёт его сердце. В тот миг клинок действительно был направлен ему прямо в грудь, но в последние секунды меч задержался и ударил в живот. Вот почему Рейген Сэй вскричал «проклятье!». Злодей понял, что Ди заметил, как он корректирует скорость прыжка, подставляя грудь под удар охотника как-никак одного укола в сердце дампиру, как и вампирам хватило бы, и все же почему бандит избрал столь рискованную тактику, позволил пронзить себя, намереваясь, и бить противника. Рейген Сей действительно обладал способностью искажить пространство, силой своей воли он мог создать четырехмерный канал в любой части собственного тела, кроме рук и ног, и соединить его с телом врага. Иными словами, при нападении неприятеля пули и клинки в в кожу разбойника, Сквозь дополнительные измерения пространства перейдут в тело противника и материализуются там. Пули, летевшая в сердце, взорвется в груди стрелявшего. Вонзись в плечо злодея нож, взвоет от боли ударившей. Существует ли более эффективный способ атаки? Красавцу оставалось лишь стоять на месте, позволяя недругам делать все, что они пожелают, и враги злодея погибали от собственных рук. Рейгенс и отскочил. Ранение в живот жизни дампира не угрожало, а вот сам он серьезно пострадал. «В следующий раз ты заплатишь за мою руку!» — крикнул бандит, откуда-то из кустов и бесследно исчез. «Ди, все уже в порядке? Ой, у тебя кровь!» Не обращая внимания на возглас подбежавшего мальчика, Ди выпрямился, опираясь на меч, как на трость. «У меня нет времени гнаться за ним. Дэн, где северный лес?» «Я покажу! Но туда еще скакать и скакать! Часа три!» В голосе паренька звучали безграничное уважение и безмерная тревога. Солнце уже почти село. Еще полчаса, и мир окажется в объятиях тьмы. Срезать путь нельзя. Вообще-то можно. Есть дорога короче, только там пропасть и огромное болото, и. Ди твердо взглянул в лицо мальчика. Но ну, мы попытаемся. Ну конечно!